На аллее было нехорошо. Пятерку развернула на 180 градусов и выкинула на правую обочину. Стекла в машине отсутствовали, водила, держась руками за окровавленную голову, вяло шевелился. Пассажир на переднем сиденье уткнулся башкой в панель и призраков жизни не подавал. Э. низким басом Выл огромный Чечен в кожаной жилетке, в присядку приплясывавший рядом с машиной. На Левой рукой Чечен лапал глаза, пытаясь вытереть обильно сочившуюся кровь. А в правой у него была здоровенная беретта, которую он тыкал в разные стороны, словно на ощупь пытался отыскать врага. Вариант номер два. Медленно скомандовал невидимый инструктор. Сергей выдернул из сумки пистолет и краем глаза заметил появившуюся в поле зрения бабку с мопсом. Давка застыла, как вкопанная, метров двадцати от выезда солии на автостраду, и близорука щурилась. Мопс жался к ногам хозяйки, вопрошая черным пятачком мордочки. И чего же вы творите, люди? Тук. Пистолет дернулся в руке Сергея, выпуская первую пулю. «Аррр»! Чечен с Береттой резко дернул плечом назад, упал на задницу и неожиданно шустро повел стволом в сторону, обнаружившей себя цели. «Тук-тук-тук!» — зачастил ТТ. Одна из пуль встретилась с крышкой черепа обладателя Беретты. Стрелок рухнул на окровавленный снег и затих. «Тук-тук!» Две следующие пули — Ушли точно по адресу, продеревив головы водилы и пассажира на переднем сиденье. — О-о-о! — донеслось откуда-то издали. — И роды! — стрелок повернул голову на звук. Подслеповато моргая, бабка вовсю орала, потрясая сжатыми кулачками. — Сейчас, сейчас, скоро уже! — потерянно пробормотал Сергей. обшаривая взглядом машину. Молодой чечен пострадал меньше других. За те несколько секунд, что длилась драма на аллее, он успел выбраться из машины и теперь медленно полз на карачках по направлению к автостраде, оставляя за собой слабенький кровавый след и как-то странно дергая головой. Дипломат не бросил, тащил за собой. неудобно подволакивая правую руку. Пробежав с десяток метров, Сергей присел, упер левый локоть в левое колено и тщательно прицелился в голову ползающего. И тут Чечен обернулся. Черт! В бинокль и на камере он смотрелся более взросло, но вблизи оказался совсем мальчишкой. На верхней губе едва пробиваются несерьезные такие... Усишки, чистая личика, высокий лоб. Глянув в гибельный зрачок ствола, Юноша, закрыл глаза и замер. А дипломат не бросил. Прорезался вдруг в голове Сергея Тягучий голос Герасима. Тут жизнь спасать надо, А он, сволочь о деньгах, думает. Тук! Парня швырнула влево, Руки подломились, он рухнул на бок и скрючился, неудобно зажимая левой ладонью печень. Тук! Голова дернулась, богато оросив снег фонтанчиком крови. «И роды!» — надрывалась бабка. «Хараул!» Сергей оглянулся. С той стороны, откуда въехала пятерка, послышался скрежет тормозов. Две машины сбавили ход явно желая остановиться. — Сейчас, сейчас, уже все! Метнувшись к распростертому на снегу юнцу, залитому кровью, Сергей рванул дипломат и обнаружил, что он прикован наручниками к правому запястью владельца. — Черт! Да, да как же так? Выхватив из сумки огнетушитель, Сергей, стараясь не смотреть, На окровавленную голову юноши несколькими мощными ударами сбил замки и раскрыл дипломат. Глянул баксы и рубли, как и следовало ожидать. Пересыпал содержимое дипломата в сумку. В этот момент юноша медленно открыл залитые кровью безумные глаза и что-то начал шептать по-чеченски. Сергея словно молнией ударило. Все вокруг обрело вдруг нормальную скорость, звуки стали резче, бабкин надрывный вопль подскочил сразу на четыре тона. Ноги сделались ватными, кровь, разжижаясь, отхлынула от лица, в груди словно сломалась какая-то пружина. «Господи, ты, ты умер? Тебя в голову, ты...» «Помоги, брат...» До Сергея дошел, наконец, смысл слов, что шептал смертельно раненый. Даром, что ли, год зубрил разговорник. — Не стреляй, брат, это же я. Холодно, брат. О, Аллах, как же холодно. — Господи, Боже мой! Не отрывая взгляда от умирающего, Сергей до крови прикусил. Внезапно задрожавший губы и не в силах справиться, с перекосившей лицо плаксивой гримасой, принялся пятиться колее. Господи, да что же это такое? Не бросай, брат! Умираю я, затухающе неслось вслед убийцы, удаляющемуся к спасительному забору. Умираю, брат!